Глава 21 Блу подумала, что уже давно надо было отвезти Ронана к ее родственницам на консультацию. Чудовище из снов — одно дело, мать из сна — другое. На следующее утро Блу приехала на Монмутскую фабрику со своей идеей. Некоторое время все молчали. Потом Ронан сказал: "Нет". "Что?" переспросила Блу. "Нет", повторил он. "Никуда я не поеду". Ганси, который лежал на полу возле своей здоровенной распечатки, даже не поднял головы. "Ронан, не упрямься". "Я не упрямлюсь. Просто говорю, что не пойду". "Тебя «Не к зубному врачу ведут», — намекнула Блу. Ронан, прислонившись к косяку, заметил. «Вот именно!» Ганси сделал на распечатке какую-то пометку. «Не понимаю». А Блу понимала. Прекрасно понимала, в чем дело. Ледяным тоном она произнесла. «Проблема в религии, если не ошибаюсь». Ронан усмехнулся. Не обязательно говорить таким тоном. «Обязательно. Давай, скажи, что мы с мамой отправимся в ад?» «Я не стал бы этого исключать», — заметил Ронан. «Но, честное слово, у меня нет тут точных сведений». Тут Ганси перекатился на спину и сложил руки на груди. На нем была рубашка цвета лососины, которая, с точки зрения Блу, заслуживала ада гораздо вернее, чем все, что они до сих пор обсуждали. «О чем вообще речь?» Блу сомневалась, что Ганси еще не понял, в чем проблема. Или он был необыкновенно рассеян, или невероятно просветлен. Зная Ганси, она предложила бы первое. Сейчас Ронан употребит слово «оккультный», — огрызнулась Блу. Этот разговор при ней начинали бесчисленное множество раз. Он казался слишком банальным, чтобы обижаться. Но девушка не ожидала, что эту тему подымут в ее компании. «Никаких слов я употреблять не буду», — произнес Ронан. Бесило в нем то, что он злился, когда остальные были спокойны, и был спокоен, когда остальные злились. Поскольку Блу уже дошла до кипения, голос Ронана звучал абсолютно бесстрастно. «Я просто говорю, что никуда не поеду. Может быть, я ошибаюсь, может быть, нет. Моей душе и без того грозит слишком много опасностей. Тут Ганси всерьез нахмурился и как будто хотел что-то сказать, но потом просто покачал головой. «Думаешь, мы в сговоре с темными силами?» — поинтересовалась Блу. Этот вопрос возымел бы лучший эффект, если бы она вложила в него ядовитую сладость, как сделала бы Калла. Но Блу слишком разозлилась. «Мы?» «Злобные колдуньи!» Ронан великолепно закатил глаза. Он словно поглотил ее гнев. Припас его на тот случай, когда самому понадобится. «Моя мама поняла, что она ясновидящая, когда увидела будущее во сне», — проговорила Блу. «Во сне, Ронан!» Она не приносила в жертву козла на заднем дворе». Мама не пыталась увидеть будущее. Она не стала экстрасенсом, она всегда им была. Я могла бы на том же основании сказать, что ты одержим дьяволом, поскольку умеешь выносить предметы из снов. Ронан ответил. Да, могла бы. Ганси нахмурился еще сильнее. Он вновь открыл рот и закрыл. Блу была не в силах остановиться. Она продолжала. «Значит, ты не хочешь поговорить с моими родными? Хотя, вероятно, это помогло бы тебе понять себя и своего отца». Ронан пожал плечами тем же небрежным жестом, что и Ковинский. «Не хочу». «Ты зашоренный, Джейн!» Прогремел Ганси. «Рассеян!» — Ганси устремил взгляд на нее. «Такой величественный, каким только может быть человек в рубашке цвета лососины, лежащий на спине!» «Ронан!» — тот отозвался. «Я абсолютно вежлив, блин!» «У тебя средневековые взгляды!» — заметил Ганси. Многочисленные исследователи подтверждают, что ясновидение лежит в области науки, а не магии. Просветлен. «Да брось, чувак!» Ганси сел. «Сам ты брось! Мы все знаем, что Кабесуотер искажает время. Ты каким-то образом оставил послание на камне в Кабесуотере, до того, как мы туда попали. Время не линейно. Это круг, или цифра восемь, или черт его знает что. Если ты способен поверить в это, я не понимаю, почему ты не веришь, что кто-то в состоянии заглянуть чуть дальше нынешней минуты? Ронан посмотрел на него. Блу подумала. «О, да...» Ронан Линч сделает для Ганси что угодно. «И я, наверное, тоже», — добавила она чуть погодя. Блу никак не могла понять, каким образом Ганси умудрялся производить такой эффект в рубашке цвета лососины. «Ладно, пофиг», — ответил Ронан. «Это значило, что он согласен». Ганси посмотрел на Блу. «Ты рада, Джейн!» Она сказала «Пофиг!» Это значило «да». Мора и Персефона работали, но в телефонной рукодельной кошачьей комнате Блу удалось застать Каллу. Если нельзя было заполучить всех троих, то без Каллы она не обошлась бы точно. Калла была вполне традиционной и ясновидящей, как Мора и Персефона, но она обладала дополнительным странным даром – психометрией. Прикоснувшись к какому-нибудь предмету, она нередко понимала, откуда он взялся, где мог в конце концов оказаться и о чем думал его владелец, когда пользовался им поскольку речь шла об объектах, которые одновременно были людьми и предметами. Талант Каллы казался самым подходящим. Стоя в дверях с Ронаном и Ганси, Блу сказала, «Нам нужен твой совет». «Не сомневаюсь», — отозвалась Калла, не то чтобы радушно. У нее был низкий хрипловатый голос, как в черно-белом фильме. «Спрашивайте». Ганси вежливо поинтересовался. «Вы уверены, что вам так удобно?» «Если вы во мне сомневаетесь», — резко сказала Калла, — «я не понимаю, что вы здесь делаете». В оправдании Ганси нужно заметить, что она была перевернута вниз головой. Она величественно свисала с потолка, телефонной рукодельной кошачьей комнаты, и единственное, что не позволяло Кале грохнуться на пол, так это темно-фиолетовое шелковое полотнище, обмотанное вокруг бедра. Ганси отвел глаза и спросил у Блу шепотом. «Это какой-то ритуал?» Блу полагала, что в этом и правда заключалось нечто магическое. Хотя комната с зелеными полосатыми обоями изобиловала странными вещицами, способными привлечь внимание, трудно было оторвать взгляд от медленно вращающегося тела Каллы. Казалось, полоса шелка лишь каким-то чудом выдерживала ее вес. Сейчас Калла поворачивалась к ним спиной. Туника у нее задралась, выставив на обозрение Много темно-коричневого тела, розовый лифчик и четырех крошечных койотов, вытатуированных вдоль позвоночника. Блу, держа в руках коробку-головоломку, шепотом ответила Ганси. «Это аэро-йога». И немного повысила голос. «Кала! Это касается Ронана!» Кала сменила позу обернув шелк вокруг другого бедра. «Напомни, который он?» «Тот симпатичный?» Блу и Ганси переглянулись. Взгляд Блу ясно говорил. «Извини». А взгляд Ганси. «Я симпатичный?» Калла продолжала поворачиваться, почти незаметно. По мере вращения становилось все более очевидно что она не самая стройная женщина в мире, но мускулы у нее на животе были весьма впечатляющие. «В футболке с Кока-Колой!» Она имела в виду Адама. В первый раз он пришел в красной футболке с Кока-Колой и отныне идентифицировался по ней. Ронан тихо прорычал «Змея!» Кала перестала вращаться, когда он это произнес. Они долго смотрели друг на друга. Он как положено, а она вверх ногами. Бензопила, сидя на плече у Ронана, повернула голову, чтобы вглядеться получше. В Ронане не было ничего вызывающего сочувствия. Красивый рот превратился в жестокую линию. Зловещая татуировка выползала из-под воротника черной футболки, к бритому виску прижимался ворон. Он не походил на того Рона, на который совсем недавно, в амбарах, прижимал к щеке крошечного мышонка. Калла, вися вниз головой, пыталась принять небрежный вид, но было ясно, что одна из ее бровей чертовски заинтересована. «Понимаю», — сказала она наконец. «И что за совет тебе нужен, змея?» «Мои сны», — ответил Ронан. Теперь брови Каллы пришли в соответствие с небрежным ртом. Она вновь описала круг, отворачиваясь от гостей. «Сны толкует Персефона. Всего доброго!» «Они вас заинтересуют», — сказал Ронан. Калла хихикнула и вытянула ногу. Блу издала раздраженный звук. Сделав два шага через комнату, она прижала коробку-головоломку к щеке Каллы. Та перестала вращаться и медленно выпрямилась. Это движение было изящно, как балетная па. Словно разгибалась танцовщица, изображающая лебедя. Калла спросила. «Почему ты не сказал прямо?» «Я сказал». Сливовые губы Каллы поджались. «Кое-что ты должен знать обо мне, змея». «Я никому не верю». Бензопила зашипела. Ронан произнес. «И обо мне». Вы кое-что должны знать. Я никогда не лгу. В течение всего разговора Калла продолжала выполнять упражнения. Иногда она оказывалась нужной стороной вниз и зависала, подогнув под себя ноги. «Все эти штуки по-прежнему часть тебя». Я их ощущаю примерно так же. Ну, в основном. Они вроде обрезков ногтей. Поэтому они ведут ту же жизнь, что и ты. У них та же душа. Вы одно целое. Ронан хотел заспорить. Если бы бензопила упала со стола, ему не стало бы больно. Но действительно он не почувствовал бы и боль обрезков ногтей. «Поэтому, когда ты умрешь, они остановятся». «Остановятся? Не умрут сами?» Кала перевернулась вниз головой, согнув колени и прижав стопы друг к другу. Она походила на мудрого паука. «Когда ты умрешь...» «Твой компьютер не умрет вместе с тобой. Порождения снов не живут в нашем смысле слова. Их оживляет не наличие души. Заберите сновица, и они превратятся в компьютер, ждущий сигнала». Ронан вспомнил, что сказал Диклан много месяцев назад. «Мама — ничто без папы». Он был прав. «Значит, моя мать никогда не проснется?» Калла медленно повернулась, высвободив руки. «Змея, подай мне свою птицу!» «Не жми!» — предупредил Ронан, складывая крылья бензопилы и передавая ее Калле. Бензопила тут же укусила Каллу за палец. Ничуть не впечатлившись, та оскалила зубы. «Осторожней, птичка-синичка!» — произнесла она со смертоносной улыбкой. «Я тоже умею кусаться!» «Блу!» Она хотела воспользоваться ее незримой силой, чтобы видеть яснее. Блу положила одну руку на колено Каллы, а другой взялась за шелковое полотенце, чтобы она перестала вращаться. Долгое время Калла просто висела, закрыв глаза. Бензопила неподвижно сидела в ее руках, нахохлившись от унижения. Затем Калла устремила взгляд на Ронана, и на сливовых губах появилась острая улыбка. «Что ты сделал, змея?» Ронан не ответил. Тишина никогда не бывала неверным ответом. Калла сунула птицу Блу. Та попыталась успокоить бензопилу, прежде чем вернуть ее Ронану. Калла сказала. «Вот в чем дело. Твоя мать — сон. Твой глупый отец забрал ее оттуда. Что?» В нашем мире недостаточно женщин, и нужно придумывать себе жену. А теперь она лишилась сновиться. Ты хочешь ее разбудить, а она должна вернуться в свой мир. Она проделала несколько замысловатых упражнений, изящно и безыскусно. Они слегка напоминали Ронану, Движение коробки-головоломки, поскольку были такими же нелогичными, немного невероятными. Он не мог понять, как Калла выпутала руку из шелка, не замотавшись всем телом, как изогнула ногу, не свалившись на пол. Ронан прервал тишину. «Кабесуотер!» «Кабесуотер!» «Это сон!» Кала перестала вращаться. «Можете не говорить, что я прав», — продолжал Ронан. Он вспомнил все те разы, когда ему снились старые деревья Кабесуотера. Вспомнил, каким знакомым казался ему этот лес. Деревья знали его имя. Он вплелся в их корни, а они вросли в его вены. «Если мама окажется в Кабесуотере, она проснется». Калла уставилась на него. «Тишина никогда не бывала неверным ответом», — Ганси сказал. «Значит, нам действительно нужно вернуть Кабесуотер». Блу склонила голову на бок, чтобы Калла приобрела для нее чуть более привычную позицию — «Есть идеи?» «Я не волшебница», — ответила та. Блу подтолкнула ее. Калла засмеялась радостно и непристойно. Она указала на Рона, на которую уже шагнул к двери. «В отличие от него!» «Кстати, избавься от той маски! Мерзкая штука!»